что он сам сперва успокоит русских, а потом уже даст москвичам своего сына. Для этого надо, чтобы Смоленск сдался на милость короля. Смоленск не сдавался. Крепкие его стены выдерживали огонь польских орудий. Наконец, рижские пушки расшатали стены города. Польские войска пошли в атаку. Но русские били поляков во фланг из оцеплявших башен крепости. Атака была отбита. В пороховом дыму стояла крепость, а в лагере поляков московское посольство вело переговоры с королём. Король настаивал на том, чтобы посольство присягнуло ему. В посольстве начались измены. За право Троице-Сергиевской лавры беспошлинно торговать в Москве лошадьми на конной площадке признал Сигизмунд Московским царём Келлер Троицкого монастыря Авраами Палицын. Мстиславский из Москвы принял от Сигизмунда чин конюшевого. Признал Сигизмунда царём Михаил Солутков за вотчину поместье боярства и жалование. Целый ряд Романов, и тут хитрил, как в тушении. Он не присягал, но и не отказывался от присяги. Как знамя стоял над стороной Смоленск, люди которого умирали, но не сдавались. Московские бояре изменяли, били челом Сигизмунду, прося о жаловании и в деревнишках. Видя измену, русские города переставали исполнять приказы московских бояр. Город за городом снова пристигали тушинскому вору, его дела улучшались. Второй ложе Дмитрий становился силой, даже его власть казалась стране лучшей доли, чем подданство Сигизмунду. Находились в лагере вора в качестве союзников косимовские татары. Иван Грозный взял в плен одного из ханов ногайской орды и дал ему в удел город Косимов, населённый татарами. Этот храм назывался после этого Царём Касимовским. Иван Грозный держал его в большой части. Царь Касимовский ураз Махмет пришёл в Тушино. Тушинским воинам он раздал 300.000 золотых и много денег дал самому самозванцу. После бегства царека из-под Москвы Касимов и царь сперва поехал в Смоленск, оставив сына и жену у вора. Очевидно, в Смоленске он сговорился. Тайно вернулся под Калугу и хотел увести своё войско, но тут ему изменил его сын, выдав замысел отца самозванцу. Царик велел убить Урас-Махмеда и кинуть тело его в окум. Один из татарских князей, Пётр Урусов, женатый на русской боярышне, решил отомстить царику. Дело было сделано по польскому совету. Вор любил охоту, но на охоту ездил пьяным, и не верхом на лошади, а в санях. В сани к нему клали фляги с медом и вином. Петр Урусов с несколькими десятками татар ехал за самозванцем, как будто провожая его. Царик и бояре его были пьяны. Когда сани заехали в глухой лес, Урусов выстрелил в вора, говоря... «Я научу тебя топить ханов». С цвета вора разбежалась. Урусов отрубил вору голову и руку, раздел и бросил тело в снег. Урусов с татарами поскакали в польскую сторону, везя с собой доказательство, что они выполнили поручение панов. Шут вора Кошелев поскакал в Калугу известить Марину. Розвольны с нагим телом царика привели в город ночью. Марина с факелом в руках бегала по улице, рвала на себе волосы и одежду, крича о мщении. Все татары, отставшиеся в Калуге, были убиты. Марина вечером родила сына. Мальчика этого крестили по православным обычаю и назвали Иваном. Начали в Калуге целовать крест Ивану. Первыми поцеловали крест данцы с Тушинским воеводой за рудским. Скоро Заруцкий стал мужем Марины. В субботу её в монастыре у иерарха блаженного: "Тебе, Господи, правда твоя, а нам стыдение лица, польесть о некой брани". Весна в том году была поздняя, снега глубокие,